33. О змеином короле. Сказывают, что змеиный король спит на горе сокровищ в своей пещере где-то в Бескидах. Таким он видится тем, кто никогда его не встречал. Но вещи и люди обычно выглядят совсем не так, как мы их представляем. Якуб понял, что имеет дело с змеиным королем только когда оказался у него в пасти. Он не заметил, как черти привели его к огромному серому камню, каких много в бескидах. Скала имела форму буханки, чуть приподнятой, с одной стороны. И вся она была покрыта мхом и корявыми сосенками. У самого основания открывался просторный грот размером чуть ли не с рыночную площадь в Тармове, а может и еще больше. Якоб ничего еще не понял, когда Азрадель потянул его за руку вглубь грота, откуда дул благоухающий ветер и струился медовый, будто вечерний свет. Не понял он даже тогда, когда стал внимательно рассматривать своды грота и заметил в центре пару больших сталактитов, а по бокам, прямо над входом, целый ряд сталактитов поменьше, что нависали над растущими из земли сталагмитами одинаковой формы и размера. И только приглядевшись к черному языку на дне грота, широкому, как вислока, в районе пильзна, Яку понял, что это не грот, а змеиная пасть. И не сталактиты это, а зубы змея. «Ничего не бойся, он спит целую вечность», — шепнул ему на ухо Азрадель. Не мертво то, что в вечности прибудет, — вспомнил Якуб слова, сказанные одной из змей в лесной котловине так недавно, так давно. Если он спит, значит, он жив, а если он жив, он может проснуться. И не поможет даже самая красивая сабля. — Дурак! Не на змеиного короля мы тебе эту саблю дали, — фыркнул Амазарак. И тут юноша увидел, что черти уже не похожи на чертей. Азарадель принял образ рыжего лиса с пушистым хвостом, прихрамывающего слегка на одну из задних лап, а Мазарак превратился в жирного, облезлого кота с повязкой на правом глазу. — Ну что, аскеровка? — пояснил толстый черт. — Мы тут кое-что натворили. — Давно это было, но змеи мстительные и злопамятны. Якуб молчал, молчал и молчал, и вдруг сказал. «У тебя была повязка на другом глазу». «Потому что мне плохой человек выбил оба». Катяра зыркнул на Якуба недобрым глазом. «Совсем не похожим на выбитый» и переложил повязку обратно на левый. «Тебе что-то не нравится?» «Все-все, хватит мир между христианами». А зарадель в лисе обличии встал между Якобом и своим приятелем. «Скоро зайдут солнца, тогда мы и двинемся». «Солнце?» — спросил Шеля, но Азарадель уже потащил его в сторону, и все трое засели в зарослях боярышника, которого было полно в пасти змеиного короля. Проходили долгие минуты, и золотистый свет, исходивший из горла огромного змея, все тускнел, становясь поистине вечерним. Кусты боярышника гнулись под благоухающим дыханием короля. Листья слегка шелестели, как пересыпающиеся медики. Яко почувствовал укол в шею, один, другой, еще один. Он раздраженно хлопнул. Комары. Азарадель шикнул и кивнул в сторону входа в грот змеиной пасти. Со стороны соснового леса приближались люди. Одеты они были по-простому. В белые рубахи и двигались мягко, словно плыли. Их было трое, потом к ним присоединились еще двое. Все, кажется, мужчины. Они несли корзины, полные фруктов, и гортанно пели темными подземными голосами, как поют далеко на востоке. Последний из них, проходя мимо того места, где прятались шели и черти, поднял вверх голову, принюхиваясь. Из-под его губ высунулся раздвоенный змеиный язык, а мазарак втянул шелю глубже в заросли. Все трое замерли, как кролики. Змея-человек еще раз принюхался, изучая воздух языком. Но через мгновение один из товарищей окликнул его, и они двинулись дальше в пасть королю. Наступила тишина, и единственным звуком в мире казалось журчание воды в каком-то близком роднике. Ночь окутала мир полный мраком, только из пасти огромного змея сочилось немного плесневого света. «Пошли!» — хриплым шепотом произнес Амазарак. Тёмные дела надо делать в темноте, как говорил один наш друг из подземного мира». Черти подхватили якобы под руки и повели вперед. Он протестовал, так как ничего не видел, но Амазарак и Азарадель вели осторожно и ловко, и юноша всего пару раз споткнулся о камень и лишь один раз получил в лицо колючей веткой бояршника. «Здесь», — сказал Азарадель, хотя Шелли не знал, чем это место было лучше других. «Давай немного отдохнем, двинемся дальше, когда взойдет луна». Якоб даже не спросил, какая луна, он только лег на землю на что-то мягкое, приятно щекочащее, напоминающее на ощупь вереск. Якоб задремал лишь на краткий миг, или так ему показалось? Когда же Амазарак энергично встряхнул его, все вокруг было залито серебристым светом. Юноша заметил, что черти выбрали для привала развалины какого-то дома. Он никогда прежде не видел таких домов. Он выглядел довольно просторным и был выстроен полностью из камня. От дома оставалось всего полторы стены с крошечными оконными проемами, но этого оказалось достаточно, чтобы спрятаться от взглядов с дороги, вьющейся вниз вдоль змеиного языка. «Подкрепись!» А мазарак в кошачьем обличии протянул якобы кусок хлеба, неизвестно где добытый. Хлеб был свежим, мягким и слегка отдавал лесными грибами. Шелев грызся в толстой ломоте и больше ни о чем не спрашивал. Они двинулись дальше, к змеиному горлу, туда, откуда исходил лунный свет. Они держались заросли и избегали дороги, хотя никого так и не встретили. Один раз перед ними с голубиным воркованием спорхнула какая-то испуганная птица, но Амазарак одним прыжком нагнал ее и перегрыз ей шею. «Ты, кажется, слепой», — напомнил ему Азарадель. «Зато слух у меня, как у летучей мыши», — ответил Амазарак, пожирая птицу вместе с перьями. Глотка медленно расширялась, свет прибывал. Наконец они добрались до зала, столь огромного, какого Якуб еще не видел. Ему даже показалось, что они вышли на открытое пространство, потому что над головой показались луна и звезды. Но это была странная луна, она вся пылала белым пламенем. А ее гладкая, незамутненная поверхность то и дело выпускала огненное оперение, подобно солнцу в минуты затмения. Звезды же перемещались, одни быстрее, другие медленнее, каждая по своей дуге, и когда одна из них пролетела низко, почти на расстоянии вытянутой руки, Якуб обнаружил, что это не звезда, а насекомые — Огромные светляки, пчелы и мотыльки, светящиеся, как ивовая труха, подлетали совсем близко, словно дразня Якуба. Шели и черти бродили по огромному полю, поросшему левкоями. От аромата цветов с ума можно было сойти. Вдалеке спали деревни и городки, запорошенные снежным светом, в котором ясным черным силуэтом проступал каждый дом и каждая церковная башня. Из долин и ущелий клубами поднимался туман. По дну протекали реки и ручьи. Пляшущие звезды насекомые падали с неба и трещали в высокой траве. Так было в теле змеиного короля. Азародель остановился и принюхался, подняв нос вверх. «Близится день. Начинает пахнуть хлебом». «Пойдем еще немного. В той роще есть скальный грот. Никто туда не заглядывает». «Мы можем остановиться и переждать день», — добавил Амазарак. «Вы много знаете об этом месте, черти», — заметил Якуб. «Но то мы и черти, чтобы знать многое». «Не вредничай с ним, Амазарак. В этом нет никакой тайны. Когда-то мы бывали при дворе Змеиного короля». «Давно», — задумчиво добавил Амазарак. «Да, давно. Слишком давно, тебе не кажется?» Лис улыбнулся коту, а кот — лису, и от этих улыбок у Якоба дрожь пробежала по спине. «Так вот, куда мы направляемся?» Глаза Якоба округлились от изумления. «Ко двору змеиного короля?» Черти дружно рассмеялись, а Азарадель похлопал Шелю по плечу. «Мы уже там, дорогой! Это все!» Черт в лисьем обличье «Объял широким жестом всю окутанную ночным мраком подземную страну?» «Его вотчина! Мы в его внутренностях!» «Но лучшего ты еще не видел», — добавил Амазарак. «Дождись рассвета». «Рассвета?» «Я сказал рассвета. Давайте не будем здесь останавливаться. Это открытое пространство». Грот в роще они нашли легко. Им даже не пришлось долго блуждать. Внутри он зарос лианами плюща, усыпанного мелкими белыми ягодами, похожими на плоды снежной ягодника или амелы. Рядом в каменной чаще журчал небольшой родник. А Мазарак объелся ягодами, как сойка. Он также попытался угостить якобы, но тот отказался и только выпил холодной воды. Ночной поход давал о себе знать в ногах, спине и руках, Сонливость окутала якобы теплым коконом. Шелли быстро соорудил в себе постель из сухих папоротников и заснул, прежде чем успел опустить голову.